1762. Узкий, длинный, в прусском мундире, в штеблетах, затянутых так туго, что при ходьбе ноги его не сгибались, и он вышагивал, как на ходулях, с вечной насмешкой на лице, с трубкой в зубах, за пиршественным столом в кругу бравых галштинских вояк, под звон рюмок и бокалов, под пьяный гогот славных брудеров с красными от английского пива глазами и полусвязной заплетающейся речью, в таком облаке воспоминаний, слухов и анекдотов проступает легкий как дым образ Третьего Петра. Ему советовали скорее короноваться — Все-таки в этой стране некоторые древние обычаи имеют преимущественную силу перед соображениями просвещенного рассудка. Достаточно, чтобы над головой государя подержали корону, да брызгали лоб церковным маслом, и убить такого государя значительно труднее, ибо теперь он защищен незримой связью со своими небесными силами бесплотными». Но несчастный император презрел дальновидные советы. Ему были смешны русские церемонии. Он был дурак и урод, только в том смысле, что и вещей оказался не на своем месте. Останься он галштинским герцогом, он, наверное, принес бы своей галштине, если не громкую, то, по крайней мере, скандальную славу. А для нас он был слишком легок и с каждым днём его царствования мы смотрели на него с нарастающим недоумением или негодованием. «Однажды, как теперь вижу, — вспоминал один негодователь, — дошло до того, что, вышедши с балкона прямо в сад, ну и играть все тут на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки. Ну всё прыгать на одной ножке!» а другою согнутым носком толкать своих товарищей под задницы и кричать «Ну, ну, братцы, кто удалее, кто сшибет с ног, кого первый?» и так далее. А посему судите, каково же нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга на земь валяющих. Хохот, крики, шум, биение в ладоши, раздавшись только повсюду, а бокалы только что гремели. Словом, стыд россияне, кого на престол пустили. Легкое поведение его изгубило, ибо правил он так же, как гулял без оглядки на мнения и привычки своих подданных. У него были неглупые подсказчики и расторопные исполнители, поэтому недолго и его царствие ознаменовалось деяниями сильными и беспрецедентными. Он повелел упразднить тайную розыскную канцелярию, и доносить на ближнего стало делом рискованным. Он объявил вольность дворянству — И дворяне теперь могли служить или не служить по собственному желанию, выезжать за границу без препятствий и даже вступать в службу к заграничным государям. Словом, все как в Европе. Он даровал свободу коммерции. Он вернул всех, кроме Бестужева Рюмина, ссыльных — Миниха, Берона, Листока — и никого не сослал. Но подсказчики и исполнители не поспевали за его проворным языком и он всегда наделывал самолично что-нибудь такое, от чего и деяниям его и персоне выходил сплошной компрометаж. Начали, к примеру, монастырскую реформу, чтобы перемести земли, принадлежащие монастырям, в государственную казну. Дело для пополнения казны важное, задуманное еще при Елисавете Петровне. Через два года, уже при новом правлении, эту реформу проведут почти беззвучно. Но сейчас длинный язык быстрого государя не может не высунуться, чтобы не уязвить кощунными остротами святую соборную апостольскую оборону и крепь нашу. И вот уже ползет слух, что император приказал чтоб из всех образов, находящихся в церквах, оставлены были в них одни изображающие Христа и Богородицу, а прочих бы не было, так чтоб всем попам предписано было бороды свои обрить и вместо длинных своих ряс носить такое платье, какое носят иностранные пасторы. Слух сей, даже если он неправдив, весьма правдоподобен. Государь Петр III действительно считал эту страну отставшей от мировой цивилизации, а поскольку центром мира привык считать Пруссию, то вполне натуральным кажется не только его небрежение нашей православностью, но и сама мысль вместе с монастырской реформой совершить общецерковную по лютеранскому образцу. Впрочем, Дела гражданские, церковные и остальные внутренние, касаемые до обитателей империи, для самого государя были похожи делами не первой срочности и не главной важности. Упразднение тайной канцелярии, дарование вольности дворянству, освобождение торговли, забрание монастырских земель в казну и многое другое – все это подписывалось и возглашалось как бы между прочим. А первое, что бросалось в глаза и казалось главным смыслом жизни нашего легкого государя, это его военно-международная блажь — стать союзником великого Фридриха и с его благословения вернуть для Галштинии шлезвикскую землю. С тех пор, как 20 лет назад Карла Петера вывезли из Галштинии, чтобы сделать наследником нашего престола, он ни разу не был на родине но и в стесненные чужой волей годы своего высочества, и теперь, сделавшись величеством, он оставался в сане Галштинского герцога. За двадцать лет петербургского заточения в его понятиях о себе и о жизни не изменилось ничего, и трикрат и прав тот, кто полагает, что страсти, врожденные в нас зачатием, и привычки, усвоенные в детские годы, не подлежат истреблению. Их можно разогнать воспитанием по закоулкам души, но стоит взрослому человеку получить волю, как эти врожденные страсти и детские привычки овладевают всем его существом. Тогда горе ему и близстоящим к нему, ибо нет ничего опаснее взрослого человека, впавшего в детство». Первое, что свершил Третий Петр после кончины Елисаветы Петровны, послал своему кумиру грамоту о возобновлении доброго согласия с Пруссией. «Мы прекращали войну с Фридрихом, возвращали ему всеотнятые территории, заключали вечный мир и союз. Летом наш государь обещал самолично возглавить поход на Данию». Приготовление к походу – Начались с переобмундирования и плацучений. Были введены новые мундиры прусского покроя, строгие, стройные, еще более узкие, чем прежде. Каждое утро государь лично командовал вахт-парадом. Это ему мы обязаны учреждением в России нового искусства, эстетики строевой подготовки, искусства, ставшего наследственным признаком жизни его сына Павла и историческим знаком Павлова царствования. Он упразднил Елисаветинскую лейб-компанию и на ее место поставил свой баумский отряд из галштинских немцев. Начальствовать гвардией был назначен галштинский дядюшка государя, бывший генерал Фридриха, а теперь русский фельдмаршал принц Жорж. Елисаветинские янычары, как называл гвардейцев несчастный государь, не оценили новизны, и по их казармам стало расползаться великое ворчание пошел слух о том, что гвардию вообще хотят отменить, и для того отправят всю в датский поход, чтобы после уж никогда не возвращать в Петербург.